Куман, будто его это и не касалось, вышел, оставив после себя задумчивое напряжение. Тишина после его ухода длилась еще несколько минут. Наконец, откашлявшись и похряхтев, Лорис спросил, обращаясь к присутствующим. — Ну, что вы скажете? Задумчиво, посмотрев на него, тихо ответила Тара. — Если он и шпион... то самый странный и необычный, которого я встречала в своей жизни. «Он не шпион», — тихо произнесла Толья. «И как же ты это поняла?» «Не знаю, но для шпиона он слишком сильно хочет нам помочь». «Вот в том-то и дело», — произнесла Клариса, «что слишком сильно. И нам ли? У него есть корабль, и, как он сказал, соберет свои манатки и двинет отсюда». Но в одном он прав. Как бы мы не хотели этого не замечать, но в содружестве нас не ждут. И если грядет война, то лучше бы нам оказаться к ней готовыми. Помощи от соотечественников мы уж точно не получим. И вдруг, резко обернувшись, она спросила Уреница, «Почему ты не говорил нам, что вы с братом пытались перехватить агент Архов?» «Не хотели вас спутывать». и понимали, что вы не поверите, — пожал тот плечами. «А почему сказал этот?» И Клариса махнула рукой в направлении двери. «Наверное, потому что он знает. Среди нас того, кто ему нужен, нет...» Задумчиво произнес Растер. «Все верно?» — подтвердила его слова Тара. «Ему нужен кто-то другой, и он точно знает, кто...» У меня сложилось точно такое же впечатление. Вот почему он уверен, что сюда прибудут архи, неожиданно пробормотал рениец. Они придут за своим агентом. Последние слова Растера заставили всех еще больше задуматься. Я пошел искать пушки, тихо буркнул за рот и двинулся к выходу. и я тоже пойду. Займусь поиском оборудования. потянулся следом за ним Лорис. Насущная необходимость обезопасить сектор была ясна всем. Если даже архи не нападут на содружество, то в их сектор заглянут обязательно. И к этому нужно быть готовыми. «Пойдем и мы», — тихо сказала Кларисса, махнув рукой сыну. За ними ушел Иринеец. В кабинете остались лишь две девушки — «Ты ему доверяешь?» Почему-то по-прежнему тихо спросила Талья у Тары, хотя никогда раньше особо с ней не откровенничала и даже не общалась. Та удивленно посмотрела на нее и ответила неожиданно даже для себя. «Нет». Крятка как-то понуро кивнула на ее слова, но вдруг услышала. «Нет, я ему просто верю. Нужно же кому-то верить». Толья резко остановилась и изумленно посмотрела на свою сверстницу, уже так много повидавшую в жизни. Таким, как он, можно верить. Так что и ты можешь верить ему или довериться. Как решишь? И, развернувшись, вышла в коридор. А в кабинете Кларисы еще около часа сидела старшая дочь и с каким-то замиранием в сердце смотрела на космодром, где у только что развернувшегося ангара пришвартовалось небольшое шахтерское судно, вокруг которого суетились маленькие фигурки, одной из которых и был странный хуман с первой встречи, почему-то заставляющий сильнее биться ее сердце. К ангару я вернулся в тот момент, когда закончился процесс развертывания и фиксации. Войдя внутрь, я проглядел его пустые, но укрепленные складным каркасом стены и решил, что для ремонтных частей армия придумала вполне приличный мобильный бокс. В углу даже был мини-генератор, о котором я как-то и не подумал. И все удивлялся, почему же этот ангар занимает такой большой ящик, хотя, по идее, он должен был в свернутом состоянии занимать гораздо меньше места. А оказалось, все дело в установленном тут энергогенераторе, о котором ни в какой спецификации и слова сказано не было. Видимо, это какая-то спецразработка не слишком распространенная ни в этом времени, ни в будущем. Уже успели вернуться и парни, с ними пришел и счастливый Сараж. Оказывается, наш местный торговый представитель сумел сторговать у шахтера, с которым я его свел, кроме базы, сети и сетевые протоколы подключений, еще и базу «Стрелок» четвертого уровня. Правда, она была устаревшая, но современного ручного стрелкового оружия в этом секторе еще очень долго не появится, так что она нам вполне подходила». Да и запросили за нее не так много относительно других предложений, всего полторы тысячи кредитов. Так что я был рад его находчивости и умению вести переговоры. Теперь бы еще найти тактику боя, но насчет этого можно будет, кстати, поинтересоваться у генерала. Он-то через свои каналы сможет заказать нам один комплект, уж наверняка, ну или у его подчиненных. Возможно, что-то завалялось. Надо бы наведаться в его гремлин и поговорить с парнями. Вдруг что подскажут? Тот же Клув, к примеру. Уж он-то среди своих наверняка что-то сможет разузнать? Я решил, пока не появился Длув, заняться базами, которые принес парнишка. Молодец! — похвалил я довольного пирца. Давай мне инфокристаллы с базами, я сейчас сделаю их копии. а потом раздам вам, после чего начнете их изучение. — У вас есть копир? — удивился Сараш. Я усмехнулся. — А лучше? — Что? — пораженно спросил у меня он. Я еще раз улыбнулся и указательным пальцем постучал себя по голове. — Это? Тот непонимающе посмотрел в мою сторону. — Да, в общем, не переживай, сделаю, — сказал я ему. После чего сел в тенечке здания и вставил первый инфокристалл в считыватель своего эскина. Так, что у нас тут? А тут у нас старый метод шифрования, кодировка для которого присутствовала в той базе различного программного обеспечения, что мне досталось от хакера на корабле пиратов. Подобрав нужный дешифрирующий код, Я быстро скинул базу через эскин своего бота на свободный инфокристалл. Вся процедура не заняла пяти минут. Вторая база копировалась примерно минут тридцать, что меня удивило. Стрелковая база была зашифрована относительно новым войсковым кодом королевства Минматар. И это странно. Получалось, что хитрец... Нам подсунул заведомо неинсталлируемую новую базу знаний и сильно просчитался. А я-то еще удивился, как это Сираж сумел ее так дешево взять. А получалось, что по факту нагрели-то его, если бы не я. Но мы ее смогли взломать. И теперь это наша полная собственность. Так, я посмотрел на парней. Нам нужен считыватель. У вас он есть? Да. — ответил мне Сираж. — Хорошо, тогда вот кристаллы. И я протянул им два новых инфокристалла. Копируйте, не переносите. Специально для слишком прыткого реза, — пояснил я. — И приступайте к изучению. Когда скопируете, вернете кристаллы. Потом задумался, а чего кристаллом простаивать зазря? — Ты... Я обратился к Пирцу, разместив в формах и на доске объявлений нашу заявку. «Какую?» — удивился он. «Вроде мы ничего продавать не собирались». «Ошибаешься!» — поправил я его. «Как раз-таки о продаже. Во-первых, это база «Стрелок» четвертого уровня, новый выпуск, дата создания семь месяцев назад. Дату ее создания укажи обязательно. Дал я дополнительное пояснение». Сереж кивнул на это. «Хорошо. И во-вторых, база, сети и сетевые протоколы подключений четвертого уровня цену назначь за стрелка одну, три, десять и пятнадцать тысяч кредитов, соответственно, за каждый уровень. А за сети три тысячи кредитов за все. Она не слишком популярна». Остальные не понимают ее огромной пользы и потому не берут. Но вот Стрелок уж наверняка кого-нибудь заинтересует. Встречи назначай на вечер, чтобы с покупателями мог переговорить я. Кстати, обязательно скинь объявление на доску в бар «Гремлин». Если потребуется, заплати за его размещение. Там со мной покупатель для базы Стрелок в большинстве случаев и ошибаются. Думаю... «Уже сегодня кто-то проявит к ней интерес». «Хорошо», — кивнулся Раш. Обязательность встреч была важна, так как не было нормальной схемы безналичного расчета, которой можно было бы воспользоваться. Что несколько странно, у меня в памяти отчетливо сидела определенная схема, которой пользовались в будущем, и, по всем прикидкам, она должна была появиться примерно в это время». Неинтересно, задумался я, а если ее закинуть именно мне, а не кому-то иному, я никак не поврежу, настоящему или будущему, хотя я оглянулся на здание, где совсем недавно общался с людьми, которых в моем времени, ну или вернее там, откуда меня закинуло сюда, уже не было в живых, и жизни которых я собирался спасти». Ей так влез в это дело по самые уши. Так что маленькая идейка, выброшенная в сеть, многого не поменяет. А потом подумал о девушках. И еще, когда зайдешь к Дее, узнай у Лоры, Тары и Тольи, не нужны ли им эти базы, и им отдаешь их бесплатно, если потребуется. Понял? «Конечно», — кивнул Сираж. «Хорошо, тогда приступайте». а я пока займусь обустройством нашего ремонтного ангара. И, оставив ребят в покое, сел в гравикар и направился к нашему складу. Забрав оттуда контейнер с инженерным комплексом, корабельным кронштейном и выгрузив с спасателя инженерных дроидов, я направился обратно. Видимо, даже тут делалось все достаточно унифицированно и стандартно. Мне не пришлось искать специальное место под кронштейн и инженерный комплекс. По них были заготовлены стандартные крепления, куда я их и поместил, а потом активировал и закрепил. Работу значительно ускорили дроиды, которые практически все сделали самостоятельно. Мне только стоило выбрать одну из предустановленных программ обустройства ремонтного бокса. К тому моменту, как я закончил... Прилетел брат Клува на своем корабле. Пора было заниматься его каботажником».